Глава 10. В дверь рубки постучали, и я, не отрывая взгляда от звезды в фотосфере, в которой мы сейчас находились, коротко рявкнул: "Да". Корабль находился в первой точке заправки, и я вел его по краю гравитационного колодца, то углубляясь, то выныривая из потоков плазмы, источаемых этим светилом. Слишком долго погружаться в корону я не мог. Несмотря на все системы охлаждения, корабль начинал греться. что было чревато выходом из строя модулей. Вот и приходилось время от времени подниматься вверх, снижая скорость закачки топлива. С одной стороны и позволяя охладителям выполнять свою работу с другой. «Разрешите подняться в рубку, капитан!» Послышался голос Грея, и я снова, не желая отвлекаться от выполняемой задачи, коротко бросил. «Да, чего надо?» Признаюсь, это прозвучало грубо и совсем негостеприимно. Каюсь. Но мне было не до любезностей. Полоска нагрева подползала к отметке в 80 градусов, и сигнализация уже начала попискивать, предупреждая об опасности. Бак был почти полон. Проецируемому на лобовое стекло индикатору состояния топливного бака не хватало какого-то миллиметра до ограничителя Температура, между тем, росла, и сигнал перегрева уже был слышен вполне отчетливо. Готово. Полоска дошла до упора, и показатель скорости наполнения бака моментально обнулился, сообщая мне, что топливо получено ровно столько, сколько вмещает бак. Я быстро, но плавно наклонил ручку Джоя, одновременно так же плавно прибавляя тягу. Со стороны, если бы рядом оказался некий наблюдатель, это выглядело красиво. Золотая стрела, переливаясь отраженным от корпуса золотым свечением, вырывалась из опять же золотисто-желтых протуберанцев звезды, оставляя ее за своей кормой. Рождение Афродиты, если вы понимаете, о чем я. Только в ее космической версии. Положив корабль на курс прыжка, я развернул кресло к ожидавшему меня Грею. И не только к нему. Чуть отойдя от входной двери, стояла вся моя команда. «Слушаю». Я, не вставая, потянулся, разминая затекшие за последние несколько часов члены. «Капитан!» Грей сделал шаг вперед. «Команда!» Он оглянулся на Жанну и Клена. «Желает знать, куда мы летим». «Туда!» Я ткнул пальцем себе за спину. «Это понятно, капитан. А поконкретнее?» «Поконкретнее?» Я задумался, припоминая проложенный компом маршрут. «Если поконкретнее, то сначала туда...» Я повторил свой жест... Потом на 3-4 градуса вниз, от плоскости эклиптики, конечно, и немного, совсем чуть-чуть, я показал пальцами, насколько немного, левее ядра галактики. Поп. Жанна вышла из-за спины Грея. Издеваешься? Я? Ни разу. Тогда говори нормально. Жанна. Я принюхался. А что у нас сегодня на ужин? Пахнет. Я мечтательно закатил глаза. Ужин. Вот. Довольно усмехнувшись, я сложил руки на груди с видом полководца, только что выигравшего главную битву карьеры. — Что вот? — переспросила она. — Туда летим. Я снова ткнул себя за спину. — Поп! — Может, мне стоит приказ по кораблю издать? Я, задумчиво глядя на нее, почесал подбородок. — О запрещении борт инженеру односложно отвечать на вопросы капитана, а? — Ужин. Вкусный. Из двух блюд и десерта. Теперь ты доволен? Не совсем. Подробностей хочется. Что за блюдо и все такое? Она открыла рот, явно готовясь осадить меня. Но в последний момент передумала и также молча его закрыла. Командир, ну вправду, куда летим-то? Грейпул обернулся к Жанне, и та отступила назад, на свое первоначальное место. Мы уже прыжков с десять сделали, а... Восемь, прервал его я. Топлива даже с дополнительным баком только на семь-восемь прыгов хватает. Вот и приходится заправляться, а кое-кто мешает. Вот ты. и ткнул пальцем в его сторону. Своих балбесов в порядок привел. Кого? Ну, этих, железных, роботов. Андроидов. Ну, я этим занимаюсь. Вот иди и занимайся. Жанна хоть, я принюхался, ужин готовит. пределе то есть. Клен, не дожидаясь, когда и до него дойдет очередь, тихо проскользнул к своему шкафу и скрылся в нем. «Так что, дорогие мои, делом займитесь уже. Да и в рубке приборку провести надо». Я покосился на круглый след от пивной кружки на пульте. «Напомните, кто у нас взялся за клининг отвечать?» «А ты не охренел ли часом, а, капитан?» Девушка была разозлена не на шутку. Она сжала кулачки и сделала пару шагов ко мне. Мы для него, да мы знаешь, что для тебя сделали. Грей сутки не спал, бегал по станции, штурмовиков этих искал. Я четыре офиса поменяла, прежде чем все нужное собрала. А Клен вообще программы, обучающие, тестил всю ночь. Я, между прочим, это ему посоветовала. Ты? Программы? Это с девками которые? Да. О Ой, что? Откуда какие девки? Красивые и фигуристые. Обеими руками я очертил в воздухе подобие женской фигуры. Он пилотажем занимался, рекомендации лучших асов галактики. Ага, пилотаж там был... знатный. Я припомнил те фигуры, которые выписывала попка голографической танцовщицы и кивнул. Да, чтобы так ей крутить, надо быть асом. Однозначно. Нет, погоди. Клен... Она повернулась к не вовремя покинувшему свой шкаф парню. «Ты что, и вправду, пока мы груз собирали, в борделе прохлаждался?» «Ну, говори!» Клен замер на месте. Его голова, уже облаченная в глухой шлем, повернулась к ней, потом ко мне. «Он же не слышит ничего, пока не подключится!» Пришел ему на выручку я, и фигура, залитая костюмом для погружения в верт реальность, тут же кивнула, соглашаясь с моими словами. «Не слышит?» Жанна повернулась к нему и помахала рукой. «Ау, Сергей, ты меня слышишь?» В ответ он отрицательно помотал головой из стороны в сторону, подтверждая, что не слышит абсолютно ничего. Я мысленно поморщился. полился он по полной, его спасало только то, что девушка была слишком возбуждена и не считала его целью своих атак, предпочитая нападать на меня. Парня надо было спасать, и я, активно жестикулируя, обратился к нему, преувеличенно сильно разевая рот. «Клен! Ты!» Я ткнул в него рукой. «Иди в кресло!» Несколько тычков ему за спину. «Тренируйся!» Я пошевелил руками, будто управлял кораблем. Клен, понимающе кивнул головой и, развернувшись, практически нырнул в объятия своего кресла. фу «Так что у нас с ужином?» Я развернулся вместе с креслом к Жанне. «Будете есть, что я приготовлю?» «Да, без вариантов». «Поп, летим-то мы куда?» Грей как-то не торопился к своим подопечным. Он подошел еще ближе, всем своим видом показывая, что без ответа он рубку не покинет. «Хорошо, расскажу!» Я поднял руки, сдаваясь. «Но за это я требую двойной, нет, тройной порции сладкого». «Перебьешься!» Тут же среагировала наша девушка. «Я тебе свое отдам!» Неосторожно пообещал Грей, и я тут же этим воспользовался. «Все слышали?» Я щелкнул тумблером внутренней связи, подключая клёна к нашей беседе. Беру всех в свидетели, он сам предложил. Подтвердите за ужином. Подтверждаю, командир. Послышался из динамиков голос клёна. А вы о чём вообще? Предатель, фыркнула девушка. Капитанский прихлебатель. Однако негатива в её голосе не чувствовалось. Скорее в нём была радость от одержанной победы. Ну и пусть. Все одно я собирался рассказать экипажу о своих планах. Играть с ними в темную я не хотел, особенно после их возвращения. Тем более, что впереди нас ожидали не самые легкие дни. Значит так. Я поерзал в кресле и закинул ногу на ногу. Да вы садитесь, чего стоять-то? Жанна тут же устроилась в кресле борт инженера а Грей просто привалился к пульту рядом с ней. Нами было принято решение посетить системы, в которых ранее была замечена активность чужих. Начал было я, но был тут же прерван девушкой. Не нами, а тобой, единолично. Хорошо. Не стал вступать в спор я. Я принял решение посетить системы с чужаками. Пока вы тратили мои деньги на станции, я тоже не сидел без дела. При этих словах она фыркнула, но стоявший рядом Грей взглядом попросил ее замолчать. и она послушно замолкла, а я сделал себе заметку. Походу, эта парочка спелась весьма успешно, и это надо будет в дальнейшем принимать в расчет, выстраивая свои отношения с ними. По полученной от моих источников информации, Жанна дернулась, явно желая сказать что-то язвительное, но в последний момент передумала и ограничилась только тем, что сложила руки на груди, принимая позу неприятия моих слов. Я сделал вид, что не заметил ее жеста. Корабли чужих, их оружие, оказывают воздействие на систему наших кораблей, выводя из строя оборудование. Причем, я поднял палец вверх, заостряя внимание присутствующих, это негативное воздействие оказывают даже их обломки. Как это? Не понял Грей. А вот так? Я пожал плечами. Никто не знает как, но факт есть факт. Их обломки также успешно ломают наши модули, как и их оружие. То есть что? не выдержала девушка. Мы и обломки собрать не сможем? Сможем. И сможем, и будем. Они денег стоят, и неплохих, смею вас заверить. Я улыбнулся, довольный их реакцией. А модули? Не унималась она. Ты же у нас борт инженер Вот тебе и инструменты в руки. Но я ведь не знаю, какое именно воздействие они оказывают. Если закорачивают линии, это одно, а если, как пример, они меняют НПН и ПНП-переходы, «Это в принципе невозможно, но мы же не знаем, что именно они ломают и как. Или знаем?» «Капитан!» Теперь из ее голоса пропала всякая ершистость, и она говорила серьезно. «А как же иначе? Я же вторгся на ее профессиональное поле». «Именно так!» — я кивнул, соглашаясь с ее словами. «Как именно они воздействуют, неизвестно». «Тогда я бессильна!» — Жанна всплеснула руками. «Нет, я, конечно, буду делать все, абсолютно все возможное, но...» Она сокрушенно покачала головой и посмотрела на меня. «Поп, а может, ну их нафиг, а?» «Я бы с тобой согласился. Воздействие непонятное и тебе придется постоянно сидеть среди непонятно от чего ломающихся модулей, тратя все свое время на корабль. А это риск. И, как вы понимаете, я не могу рисковать тем, что мы лишимся такого замечательного повара». Жанна, до этого напряженно слушавшая меня, фыркнула при последней фразе, разряжая обстановку. Именно этой цели я и добивался. Поэтому мы сейчас летим в систему Майя, или Майя. Ее называют по-разному. Там обитает один очень интересный человек, профессор Палин. Я с ним немного знаком, он нам движки дорабатывал, хобби у него такое. А основная его деятельность – это исследование чужих, и в ней, надо признать, профессор преуспел. «Вы про него не слышали?» Отрицательные покачивания головами были мне ответом. «Ну да, он не особо афиширует свои исследования. Так вот, в свое время он разработал защищенные транспортные модули. Грузовые отсеки, если по-простому. Если обломок чужого или целый их артефакт поместить в такой трюм, воздействия не будет. Совсем». «Круто», — пробормотал увлеченный моим рассказом Грей. «Это же мы сможем трюм, весь трюм забить обломками. Это же сколько деньжищ Свой легион организовать можно будет!» На последних словах его взор затуманился, и я готов был поспорить, что он в этот момент уже видел себя во главе нового легиона. «Не торопись!» — вернул его к реальности я. «Неизвестно, можно ли их вообще сбить. А их сбивали уже?» «Да. То ли двух сбили, то ли четырех». «Ну, раз кто-то сбивал, то мы и подавно справимся», — абсолютно уверенным тоном произнес он. «Тогда чего же мы ждем? Полетели к твоему профессору?» «Я этим и занимался», — ворчливо ответил я, пока кое-кто не ввалился в рубку и не оторвал меня от дела. «Да, капитан, полетели быстрее. Я могу на себя управление взять», — послышался из трансляции слегка искаженной передачей голос Клена. уверен что он также оценил и загорелся идеей грэя уже представляя как поведет в бой орды беспилотников поп жанна встала со своего места признаю ты меня удивил у тебя оказывается есть план поддерживаю три я выставил перед собой руку с тремя растопыренными пальцами что три не поняла она три десерта мне сслипнница проверим кроме того кто тут молодец, я кинул их взглядом. Я молодец. И имею право на бонус. Клён, принимаю управление, курс проложен. Кто тебя сменит, сами договоритесь, рулить все умеют. Я расстегнул ремни и встал. А ты, вопросительно посмотрел на меня Грей. А я отдыхать пойду. Я все придумал, распланировал, теперь ваша очередь работать. Эксплуататор, кивнув, я с наслаждением потянулся и направился к выходу из рубки. На ужин разбудить не забудьте. Система мая располагалась внутри газовой туманности, отчего очертания планеты звезд скрадывались, проявляясь размытыми пятнами только при приближении к ним. Привычной черноты космоса не было. Корабль шел окруженный темно-красной дымкой, которая была слабо подсвечена сиянием звезд, расположенных вне туманности. «Как в киселе идем!» неодобрительно покачал головой Грей, стоявший рядом со мной. В рубке собрался весь экипаж. Мы приближались к планете, на которой располагалась база Палина, и всем не терпелось увидеть ее и по возможности хоть немного побродить по твердой поверхности после почти двух недель пребывания в корабле. Не могу сказать, что это путешествие было тяжелым. Вахты были разделены между всеми членами экипажа, а пилотировать корабль всего шесть часов в день Не такая уж и тяжелая задача, благо рулить умели все. Исключение составляли только заправки для пополнения бака. Все же пилотирование в непосредственной близости от звезды требовало определенных, выше среднего, навыков. Тут уж мне приходилось отрываться от своих дел и браться за ручки управления. Правда, я должен признаться, особых дел у меня не было, в отличие от остальных товарищей. Грей отлаживал своих железных бойцов, Жанна либо торчала на кухне, изобретая все новые и новые комбинации блюд, тщательно рассчитывая для каждого из нас норму калорий. Она увлеклась диетами. А клён? Клён пропадал в своем кресле. Тренировался, так сказать. Как-то раз, маясь от безделья, я забрел к Грею. Он как раз дорабатывал программу рукопашного боя для своих бойцов. Понаблюдав несколько минут за симуляцией боя на экране компьютера, Я предложил ему устроить состязание. А давай бои без правил устроим. Это как? Он добил на клавиатуре завершающий алгоритм поведения программный цикл и, отправив его на компиляцию, повернулся ко мне, устало вытирая лицо руками. Ну, подключим шлем клёна, его систему, то есть, и сойдёмся. Друг против друга. Трюм пустой есть. Устроим в нём арену. Ты против меня? Он потянулся, от чего комбез на его руках и груди вспучился, распираемый мощными мускулами. Да, это я точно не подумав, ляпнул. Тогда программа против программы. Каждый из нас свою сделает, загрузим и посмотрим, чьё кунг-фу круче. Это можно и в симуляции проверить. Он кивнул на монитор, где фигурка бойца выписывала руками и ногами замысловатые кренделя, то атакуя, то уходя в оборону. Так на железяках веселее будет. не сдавался я. Музон врубим, ставки сделаем, пиво есть, повеселимся. А если они поломают друг друга, ты их силу удара представляешь? Здорово. Я представил, как пара железных монстров сойдется в рукопашку. Грохот от летающей куски брони, зрелище обещало быть интересным. Здорово? Не думаю. Он отрицательно покачал головой. Тебе веселье, а мне потом их чинить. Жанна поможет. — отмахнулся я. — Капитан, тебе что, делать нечего? — Да нет, дел как раз много, — соврал я. На самом деле заняться было совсем, но абсолютно нечем. — Вот и займись ими. Он отвернулся от меня к монитору и снова принялся вылизывать связки приемов рукопашного боя, всем своим видом демонстрируя полнейшее отсутствие желания продолжать разговор. — Займусь, — вздохнул я, покидая его отсек. Жанна к моему предложению помочь ей на кухне сначала отнеслась положительно. Даже пообещала немного увеличить и разнообразить мой рацион. Но, увы, у нее, в ее кухонных владениях я продержался недолго. Выгнала. А на мои слова, что пробовать продукты приготовки, снимать пробу – это историческая, веками сложившаяся обязанность капитана, она только рассмеялась и пообещала лишить вкусностей, если я еще хоть раз появлюсь на кухне во внеурочное время. И знаете, она вполне могла реализовать свою угрозу. В общем, рисковать я не стал. Так что, когда мы прибыли наконец-то в мае, я был этому жутко рад. Погоди. Я чуть шевельнул Джоем, обходя не понравившийся мне особо плотный сгусток газа. Сейчас планета начнет проявляться, так этот кисель тебе кристально чистой водичкой покажется. Там у поверхности вообще абзац. Только по приборам идти можно. И то... Я снова шевельнул Джой, возвращая корабль на курс. «Осторожно! На малой скорости идти можно. Видимость никакая!» До планеты оставалось не более полусотни световых секунд, и я начал сбрасывать скорость. Комп уже высветил проекцию шарика и составил на его поверхности маркер, обозначавший место расположения базы Палина. Самой планеты визуально видно не было. Прямо по курсу виднелось что-то мутное и темное. Не зная наверняка, что там находится планета, этот сгусток вообще можно было принять за особо плотное газовое скопление. Экипажу приготовиться к посадке. До поверхности оставалось уже менее десяти световых секунд, и я уже прикидывал траекторию захода к профессору. «Внимание, неопознанный корабль!» Рубка наполнилась громким и басовитым мужским голосом. «Немедленно передайте ваш код, или будете уничтожены!» Я непроизвольно дернулся в своем кресле. Голос появился уж слишком неожиданно. «Повторяю!» Голос смолк на пару секунд и продолжил. «Легкий крейсер, окраска, желтый металлик. Немедленно передайте код доступа или будете уничтожены!» «Кто говорит?» Я перешел на общую волну. «Из какого перепоя вы нам угрожаете? Это свободная система!» «Была. Теперь это территория Федерации!» усмехнулся говоривший. Говорит дежурный координатор полетов крейсера Фарагут. «Ваш код, или я даю команду на ваше уничтожение. Крейсер, здесь. Чего федералы забыли в этой дыре?» «Говорит контр-адмирал федерального флота». Я приложил ладонь к сканеру и передал свой личный код. «Ваше имя и звание, офицер. Я гарантирую вам неприятности». «Код принят». Дежурный никак не прореагировал на мои слова. «В доступе отказано, господин контр-адмирал. Советую вам покинуть данную систему. Находиться здесь вредно для здоровья, особенно для лордов империи». «Какого черта, офицер? Я имею полное право...» «Если вы не покинете систему добровольно...» Он все так же игнорировал все мои слова. «Будете уничтожены. Немедленно покинуть систему – это ваше, господин контр-адмирал, право». Мое звание, это федеральный хмырь, произнес с особенной издевательской интонацией. Я щелкнул тумблером, отключая внешнюю связь и посмотрел на товарищей. И что думаем? Драться? Клен сжал кулаки и шагнул к своему креслу. Наваляем им, капитан! С крейсером и полным крылом палубников? Грей прикусил губу. Порвут они нас, босс. Задавят массой. Одних беспилотников десятка-два поднимут. Порвут. даже главный калибр не расчехляя. «Эй, мужики, а головой подумать?» присоединилась к дискуссии Жанна. «Нам на планету же надо, да?» «Верно», подтвердил я ее слова. «Так зачем ломиться? Давайте обойдем. Скажем, что уходим, а сами за планету уйдем и сядем там». «И потом что?» «Это планета, а не астероид. Сколько мы добираться будем?» «Выждем. Не будут же они все время на орбите висеть. Ну и потом...» Она не договорила. В рубке раздался голос дежурного. «На, леди, начинаю обратный отсчет. По истечении поднимаю палубников для уничтожения». «Ну что?» Я поднес руку к тумблеру связи. «Мне ее идеи нравятся». «А поймают?» Грею этот план не пришелся по душе. «Как отмазываться будем?» «Вынужденная Жанна что-либо слегка поломает, только не сильно. Сможешь?» Она задумчиво кивнула, и я активировал связь. «Не тратьте топливо, мы уходим!» «Давно пора!» Офицер, несмотря на то, что разговаривал со старшим по званию, на субординацию даже в ее формальной части внимания не обращал от слова совсем. «Валите по-быстрому, и имейте в виду, мы за вами, следим!» «Вас понял, Фарагут, ложусь на курс прыжка!» Я отключил связь и подмигнул экипажу. «Фарагут...» Да как и любой капитал, летать в нашем понимании не может. Ползает он и то хреново. По сути, этот крейсер просто небольшая база. Сейчас за планету зайдем, потеряет. сенсоры у него не спорю, ни чета нашим, но даже им планету насквозь не пробить. Молодец, Жанна. Мне одно странно, продолжал хмуриться Грей. Эти монстры одни не ходят, только с сопровождением. Иначе друзей много, навалятся кучей и привет. потом на пиратов спишут. Могли отойти куда-то, мы же не знаем, что тут такого стряслось, что Феды целый крейсер сюда пригнали. Я вел корабль по широкой дуге, огибая планету. Нам оставалось пройти совсем немного, чтобы база Палина, выбранная мной в качестве ориентира, осталась на дальней от нас части планеты, когда динамики снова ожили уже знакомым голосом. «Слышь ты, шкура имперская, ты что, самым умным себя считаешь?» «Вы о чем, офицер?» «Посылаю звено эсминцев на перехват и уничтожение». «Эй, ты чего? Мы уже прыгаем!» «Дежурному звену!» Его голос теперь звучал приглушенно, будто он отвернул голову от микрофона и говорил кому-то или во что-то рядом. «Да погоди ты! Прыгаем мы уже, прыгаем!» Но офицер, казалось, не слушал меня, продолжая отдавать приказания. «Ты дебил!» Перестав сдерживаться, я заорал в микрофон. «Оглох, что ли?» «Капитан!» Жанна положила руку мне на плечо. «Вы меня простите, но мне кажется, что он вас услышит, если вы включите связь. Хотя с вашим голосом можно и так попробовать». Я посмотрел на пульт. «Блядь!» Она была права. «Связь включить я забыл!» «На крейсере!» «У вас связь глючит! Вы меня слышите?» «Глючит?» прошептала девушка, выразительно приподняв бровь, и я погрозил ей кулаком. Нашла время. «Слышу вас хорошо, леди, но...» Дежурный на миг замолк, а потом рассмеялся. «Поздно, лордик, эсминцы уже идут за тобой. Я на тебя поставил, что ты не более трех минут продержишься. Ты уж не подведи морда имперская». «Да пошел ты, шкура!» Я отключил микрофон. «Три минуты. Шоу скоро начнется». До выхода в нужное место оставалось уже совсем немного, и в принципе у нас были все шансы спрятаться на поверхности. Уж чем-чем, а скоростью федеральные посудины не отличались. «Суки!» — выругался я, начиная снижение. «Со скуки дурят, дебилы!» Мы опускались по плавной траектории, выискивая место, где можно было спрятать наш корабль от преследователей. Когда высота упала до 10 километров, корабль слегка тряхнула, нас окутала голубоватая дымка. Почему это происходило, не знал никто. Так было всегда. Стоило только снизиться до 10 километров и начать переход из режима суперкруза в обычный, появлялась эта дымка. И только у планет. В космосе такого не было. Ну а так как она ни на что не влияла, то всем было пофиг. Дымка и дымка не мешает и ладно. Ученые-мужи, правда, пытались разобраться с этим эффектом, но довольно быстро обломались, отделавшись обычными в таких случаях заумными фразами, состоящими из непонятных слов. В переводе на обычный язык «что-то на корабле взаимодействует с чем-то на планете, возможно, с магнитным полем, а может и не с ним». Любые дискуссии с такими умниками заканчивались одинаково. «Мы типа уже почти разобрались, но вот для продолжения исследований нам нужно еще». Далее шли суммы со многими нулями. Короче, дайте денег, пожалуйста. Ну, а поскольку свечение никому не мешало, денег не давали, повергая их в уныние и заставляя жаловаться о забвении науки вообще и деградации общества в частности. «Скука! Вот их главный враг и наш союзник!» Я отдал ручку от себя, увеличивая крутизну нашего спуска. «Пройдут верхом, сканеры нас не увидят, они и свалят». А повторно проверять им лень будет. Капитан, отвлек меня Клен, радар. На радаре появились и начали быстро к нам приближаться три отметки. Судя по индикации, наши преследователи падали на нас из задней правой четверти полусферы. И надо заметить, приближались они слишком уж быстро. Вот первая отметка, находившаяся на ближайшей к нам вершине их треугольного построения, пересекла кольцевую отметку на радаре. обозначая, что за несколько секунд дистанция из 10 километров сократилась до 6-7. Спустя еще секунду-две и оставшаяся пара также пересекла ту же границу. Внезапно от первого корабля и с небольшим опозданием от оставшихся двух отделились по три белых маркера, и я разом взмок. Ракеты. «Внимание экипажу!» Я как-то резко охрип. Слова выходили какими-то шершавыми, неприятно царапающими мое горло. «Ракетная атака! Девять ракет! приготовится к маневру!» Сказав это, я закусил губу, приготовившись резко отдать ручку от себя, надеясь прижаться к поверхности, и там, лавируя между кратеров, сбить их с преследования. По-хорошему я понимал всю бесполезность этого занятия. От ракет помогла бы система электронных помех или турели точечной ПВО-защиты. Сам активно пользовался ракетами и представлял всю бесполезность этого маневрирования. Но на корабле не было ни того, ни другого. А вот просто сидеть и ждать, когда они разорвутся, сбивая мне защитное поле, я не мог. А девятка ракет вполне могла с такой задачей справиться. Здесь стояли четыре таких же ракетных установки, и пара залпов из них гарантированно сдувала защитное поле с кораблей, решивших встать у меня на пути. Даже со эсминцев или доссеноферов, не говоря уже о более мелких целях. Те же кречеты просто лопались, когда мои подарки настигали их. Капитан! Мне на плечо легла рука Грея. Это не ракеты, посмотри. Действительно, белые отметки, такими обычно бортовой комп изображал ракеты или конты, вместо того, чтобы мчаться к нам, быстро сжирая дистанцию, отставали, снижаясь к поверхности планеты. Мины? Неуверенно предположил я. Только чего они их впустую тратят? Белые маркеры, вспыхнув на радаре в последний раз, скрылись за краем экрана. «И чё это было?» Оторвав взгляд от проносящейся под нами поверхности, я посмотрел на Грея, и тот, не понимающий, пожал плечами. «Не знаю». «Ускорители!» Жанна повернулась к нам вместе со своим креслом. «Чтобы нас догнать, эти парни использовали одноразовые ускорители, а как топливо в них кончилось, сбросили». Кстати, я просканировал их, это эсминцы, те самые эскортные. Я кивнул, соглашаясь, без ускорителей у них не было ни одного шанса догнать нас. Как я уже говорил, вся федеральная техника отличалась медлительностью, компенсируя этот недостаток отличной живучестью и бронированием, в отличие от имперцев, любивших скорость и приносивших ей в жертву жизни маневренность. Летал я как-то на имперском Дос-Сенофере, последнем ответе империи, федеральным разработкам. Одного полета хватило, пока завел его в док, думал по седею. Просто бревно с кирпичами на концах, жутко неповоротливая корыта. Из размышлений и воспоминаний меня выдернул все тот же Грей. От волнения он крепко сжал мое плечо, и я дернулся, высвобождаясь от его хватки. «Жанна!» Я вспомнил ее предложение несколько минут назад. «Ты поломку изобразить сможешь? Только по-настоящему ничего не ломай, хорошо?» Она кивнула и начала что-то переключать на своем инженерном пульте. «Внимание!» — девушка подняла руку. «Приготовились!» Последовал щелчок переключателя, и поверхность планеты под нами начала крениться, заполняя собой правые иллюминаторы. «Конечно, планета тут была ни при чем. Это Жанна что-то сделала с маневровыми левого борта». отчего леди встала на бок, задирая к звездам левый борт. Я щелкнул тумблером связи. а Спасите! Все, кто меня слышит, помогите!» Панически заорал я в микрофон. «А-а-а! Бля! Живые есть! Я ж сейчас сдохну! У нас... а Я покосился на Жанну и замахал руками, прося подсказки. «Маневровые, радар, утечка!» Также помогая себе руками и усиленно артикулируя, прошептала она. «Метеорит!» Она ударила кулачком по раскрытой ладони. Бум! Пфф! Теперь она изобразила руками облачко, и я кивнул, расшифровав ее пантомиму. «Пробой корпуса! Помогите! Люди! Метеоритная атака! Реактор! Ай, черт! Спасите! Мы же сейчас...» «Ты в театре не работал!» На волне появился спокойный чужой голос. Одновременно с этим заморгала отметка одного из эсминцев. показывая, что его пилот вышел с нами на связь. «Что? Люди, спасите, у нас авария! Пожар в реакторном отсеке! Рубка, в дыму, помоги!» «А наводнения нет?» «Чего? Мы горим! Горим же, падаем!» а <как> <как> <как> В горле запершило, и я раскашлялся прямо в микрофон. Надеясь, что мой кашель примут за кашель задыхающегося в дыму человека. «Пожар в борделе во время наводнения!» все так же спокойно, резко контрастируя с моими истерически-паническими воплями, произнес пилот. «Кончай комедию ломать. Не верю. Совсем». «Не веришь?» Я дал знак Жанне, и корабль начал медленно выпрямляться. «Не, артист из тебя так себе». «Знаю», — не стал спорить я. «Мне уже говорили. Но согласись, попробовать же стоило». «Стоило». Он тоже не был настроен на споры. Я отключил связь и повернул голову к Жанне. борт инженер «Всю, абсолютно всю энергию, кроме щитов и жизни, на движки». Она кивнула и что-то переключила на своем пульте. И я тут же зажал кнопку форсажа. Корабль тряхнул, и индикатор скорости скачком прыгнул к отметке в 360 узлов, сжирая большую часть запасенной в накопителях энергии. Впрочем, столбик накопителя моментально восстановился. полностью заливая приятным оранжевым светом все отведенное ему пространство шкалы. Вся, практически вся энергия реактора шла на движки. Я тут же снова нажал кнопку форсажа, не давая скорости упасть ниже 350 узлов. Маркеры эсминцев на радаре шустро поползли назад. Вот только что они были в трех, и уже хоп, и в почти пяти километрах за кормой. Грей довольно заржал и хлопнул меня по плечу. Все по тому же, уже ощутившему жесткость его руки прежде. «Ха! Отстают!» Тут он вставил довольно сложную идиоматическую конструкцию, характеризующую жизненный цикл пилотов Федерального флота вообще и тех, кому доверили управление преследующих нас эсминцев в частности. Сказано было кратко и емко. «Эм, Грей, я вообще-то тоже в какой-то мере того. Я же их контр-адмирал как бы». Да и дамы... Дама, поправился я. Тут. Извините, увлекся. Но как мы их, а? Помассировав отбитое плечо, я открыл канал связи. Сегодня не ваш день, парни. Мне ответил слегка искаженный помехами все тот же голос. Шустрый у тебя корыто. И куда денешься им перец? Шарик? Он хохотнул. Круглый. А с той стороны подняты И уже идут нам навстречу пять звеньев Камбл и Аврор. «Не, приятель, сегодня не твой день. Сдавайся!» «Хрен тебе, догоните сперва!» «Нас не догонют!» Дурашливо пропел я в микрофон. «Гонщик, чё?» Спокойно констатировал всё тот же голос. «Ну давай, повеселись напоследок. Всё одно найдём. Делать-то нам тут нечего, а так хоть какое-то развлечение». Он зевнул в микрофон. «Слышь, как там тебя, лорд вроде?» — Ага, лорд Имперской Инквизиции. — О, настоящий инквизитор! — в голосе проскочило уважение. — Что ж, тем хуже для вас. — А ваше преподобие или ваше святейшество? — Пардон, не знаю, как к вам правильно обращаться. — Вы бы лучше садились. — От нас вам тут не уйти. — Чтобы я, лорд-инквизитор, издался? — Верно, он говорит. На общей волне появился еще один пилот. чему ему сдаваться шлепнут сразу как на крейсере появится сдурели за что меня шлепать у нас вроде как войны пока нет у вас нет у нас есть все так же спокойно ответил мне первый нам то пофиг мы пилоты приказдали и все это пусть начальство думает оно сидит высоко смотрит далеко и вообще оно мудрое и все такое пилот помолчал пару секунд за которые их корабли откатились Практически к границе радарного диска. Форсаж я жал постоянно. Ну так как, ваше святейшество? Сдаваться будете или подергаетесь? Да пошел ты! Я отрубил связь. Если с той стороны идет цепь, то не вывернемся, покачал головой Грей. Сквозь них мы прорвемся, плевое дело, но они сигнал передадут, и нас на подъеме с планеты перехватят. Даже если в прыжок попробуем уйти, выхватят. Угу. Я мысленно прикинул маневр ухода в гипер. Для прыжка нужно было подняться хотя бы на пару-тройку километров над поверхностью планеты. Затем выбрать направление прыжка, а по моему опыту зачастую именно это направление было перекрыто самой планетой, и уход из системы происходил в три этапа. Выход на сверхскорость, отлет от планеты на пару десятков световых секунд и собственно сам прыжок из системы. Имея тяжелый крейсер, эсминцы, десятки камбал тучи беспилотников, не говоря уже о том, что в группировке крейсера должны были быть и иные типы кораблей, шанс удрать становился просто призрачным. Оставался только один вариант. «Экипаж, все, ищем внизу, где спрятаться можно. Жанна, ты после посадки отрубить всю электронику сможешь, чтобы их сканеры просто кусок металла засекли?» «Смогу», — не раздумывая подтвердила она. правда скафандры надеть придется я все вырублю и реактор учти его потом поднимать час буду идет я кивнул тогда все ищем нычку снижаемся и гасим оборудование часов пять семь и в скафандрах пересидим поиски подходящего места заняли весьма продолжительное время просто кратер или расселно нам не подходили Любой более-менее въедливый наблюдатель обязательно бы заинтересовался металлическим пятном на поверхности планеты. Я бы точно заинтересовался бы, а считать наших преследователей глупее себя я не мог. Повода они такого мне не давали. Нам нужна была расселена или кратер с расположенным рядом, или в нем, выходом металлической руды. Одно дело одинокое металлическое образование посреди поверхности. Это подозрительно. И совсем другое дело, когда среди выхода металлической руды окажется кусочек чистого металла. Может, это особо чистое жило пробилось на поверхность. Отметим на карте, пусть потом геологи разбираются. И полетим дальше, нарушителей искать. А может, и совсем не отметят, махнут рукой. Некогда, да и зачем чужую работу делать? Вот на такое развитие событий я и рассчитывал. По этой причине нам пришлось отказаться от почти десятка кратеров и штук трех расщелин. Рядом с ними не было даже и намека на выход металла. В конце концов, удача нам улыбнулась. Впереди, справа от нашего курса, появилась горная цепь, рассеченная глубоким и извилистым каньоном, от которого в стороны, как ветви от ствола дерева, отходили неглубокие трещины. И одна из таких веток, рассекая поверхность планеты, обнажало небольшое месторождение железной руды. Я направил корабль туда, сбрасывая скорость и надеясь, что мы оторвались от эсминцев на достаточное расстояние, чтобы успеть спокойно приземлиться и заглушить все системы. Но то ли я слишком долго возился с посадкой, выбирая ровную площадку посреди нагроможденных обломков, то ли преследовавшие нас пилоты тоже перебросили всю энергию на движки. В общем они появились на обрезе радара как раз в тот момент, когда наши посадочные опоры коснулись поверхности планеты Джанна заорал я едва стих шум двигателей руби все на хрен пока не засекли борт инженер кивнула и ожесточенно защелкала переключателями на своем пульте внимание она обвела всех нас взглядом вырубаю реактор воздуха в кабине хватит минут на десять переодевайтесь. Сказав это, она глубоко вздохнула и что-то нажала на своем пульте. В следующий миг мой корабль умер. На корабле всегда что-то происходит, даже если он стоит в доке на станции. Жужжат моторы вентиляции, перегоняя воздух сквозь фильтры. Тихо шуршат технические жидкости, прокачиваемые по трубам венам корабля. Попискивают различные электронные модули. Все это создает привычный незаметный фоновый шум живого корабля. Ее нажатие неведомой мне кнопки перечеркнуло эту жизнь. По кораблю растекалась тишина смерти, превращая его из полного жизни и сил творения людей в безжизненный кусок сплавов пластика и жидкостей. Я поежился, ощутив, как из меня, из моего корабля, давно ставшего моей частью, уходит движение, называемое жизнью. «Чего завис?» — толкнул меня Грей. «Скафандр надевай, сейчас воздух кончится». Углекислота растет. Переодевание заняло у нас не более трех минут. Опыт пользования скафандрами был у всех. Облачившись в них, мы, не сговариваясь, подошли к лобовому иллюминатору и уставились вверх. Там в высоте вот-вот должны были появиться наши преследователи. При посадке мне пришлось развернуть корабль, и сейчас он стоял наискось относительно нашего предыдущего курса, отклонившись от него влево градусов на 30 примерно. Высокие стены рукава каньона скрадывали обзор, оставляя для нашего наблюдения только небольшой кусок мутного неба над нами. «Я поставила радар в пассивный режим», — сообщила нам Жанна. «Часа на два хватит. Запитала от аккумуляторов. Сигналов мы не издаем, только слушаем. Больше двух слушать не сможем. Остатка энергии только-только на запуск реактора хватит». Я кивнул, соглашаясь с ее решением. Оставаться совсем слепыми никак не хотелось. «Смотрите!» — Клён, привлекая наше внимание, показал на экран радара. По нему ползли три отметки. Все три сильно левее нас. Одна шла по самому левому обрезу экрана радара, другая, немного отстав от первой, должна была пройти в паре километров от нас, а третья, только что вывалившаяся на низ экрана, имела все шансы пройти практически над нашими головами. «Тишина!» — я повел рукой, призывая всех замолчать. Кто его знает, что на этих эсминцах стоит, еще услышат наши разговоры. Шли-то они всего в паре полутора километров над поверхностью. Внезапно пол рубки под нашими ногами вздрогнул, потом еще раз, сильнее. Кто-то дернул меня за рукав, это был Грей. Он растопырил указательный и средний палец и показал ими сначала себе на лицо, потом повел и к радару. Там от отметок корабля отделялись белые маркеры, подобные тем, что мы видели, когда наши преследователи сбрасывали отработанные ускорители. Белые точки медленно спускались к поверхности, и в момент их касания с поверхностью, пол под нашими ногами вздрагивал. «Мины», — догадался я. «Они используют мины как бомбы, равномерно засеивая ими пространство, где они потеряли наш сигнал». Пол снова вздрогнул, на сей раз гораздо сильнее, чем прежде. Отставший корабль также присоединился к бомбометанию, следуя примеру своих товарищей. Я плюхнулся в кресло, предварительно ткнув рукой в товарищей и показав им на свободные места. Третий должен был пройти практически над нами, и при наличии у пилота везения он мог получить желательный ему результат в виде наших обломков, рассеянных по этому каньону. Пол снова вздрогнул, и я похвалил себя. Если бы мы продолжали стоять на ногах, то гарантированно бы попадали на пол. Новое сотрясение. Мне показалось, что наша многотонная туша подпрыгнула, пропуская через себя энергию взрыва. Сквозь открытую рубочную дверь послышался дребезг чего-то хрупкого. И Жанна всплеснула руками. Наверняка это что-то прежде было или посудой, или еще чем-то из ее кухонного арсенала. А в следующий миг по нам попали. По крайней мере, мне показалось именно так. Я как раз тупо смотрел вперед, вцепившись руками в подлокотники кресла, когда впереди проскочило что-то черное и цилиндрическое. Объект ударился в стенку нашего каньона, отскочил от нее к нам и, не долетев парой десятков метров до обшивки корабля, взорвался, заливая рубку ярким белым светом. Удар был силен. Меня вместе с креслом сначала отбросило назад, потом приподняло и с силой впечатало в палубу. Дыхание, несмотря на всю гидравлику кресла, вышибло, и я пару секунд беззвучно разевал рот, а в следующий миг новый удар, пришедший откуда-то снизу, заставил меня потерять сознание. Когда я пришел в себя, все было тихо, корабль более не сотрясался от разрывов. Ушли? Хорошо бы. Я огляделся. Товарищи медленно приходили в себя, оглушенно шевеля руками и ногами. Я отстегнул ремни и встал. Попытался встать. Палуба резко ушла из-под моих ног, и я упал в щель между креслом и пультом, не успев выставить руки, чтобы задержать или предотвратить падение, зацепившись хоть за что-то. Пробарахтавшись в этой щели с минуту, я догадался выползти из нее, извиваясь при этом как червяк. Встать в полный рост не получалось. Пол рубки был перекошен так, словно наш корабль стоял не на ровной площадке, а на склоне горы, причем носом вниз. «Все целы», — я активировал связь. Да. Жив. Наверное, да. Хорошо. Наши друзья вроде ушли. Я уперся руками в пульт и посмотрел на радар. Его экран был чист. Вставайте аккуратнее, у нас приличный крен на нос. Капитан, послышался голос Клена, ты это видел? Рукой он указывал куда-то вперед, наружу. Я повернул голову в том направлении. Обычно из рубки открывался красивый вид на верхнюю часть корпуса корабля. Метров на сто примерно. Это обычно. Сейчас же перед нами, не доходя до самой рубки, метров так тридцать, возвышалась груда камней. Засыпало, констатировал я и повернулся к товарищам. Последняя мина легла совсем рядом. Неудивительно, что нас так закопало. Ерунда. Жанна, диагностика что говорит? Особых повреждений нет. Пока не вижу. Она склонилась над своим пультом. Реактор цел. «Небольшие повреждения маневровых, но это мелочь. Комп сам перераспределит усилия». «Капитан...» Она подняла голову от экрана и посмотрела на меня. «Есть проблема». «Какая?» «У нас выломала переднюю опору». «Которую из... «И из-за этого крен?» — догадался я. «Исправить можно?» «Не знаю». Она пожала плечами. «Надо смотреть». «Тут...» Она постучала кулачком по пульту. Только индикация неисправности. Ну так вылезем. Грей, он у нас здоровый. Кувалдой постучит и вправит. Кувалда у нас есть? Есть, подтвердила она. Я как чувствовала, купила. И кувалду, и топор, и напильников. Вот не знаю зачем, шла мимо и купила. Молодец, похвалил ее я. Ща все исправим, делов-то. Тут такое дело, капитан, охладила она мой пыл. Походу, у нас проблемы я не шучу. переднее левое просто сломана или отломана. Система ее опознает. А вот передней правой опоры просто нет. Совсем. Выломана с корнем. А без нее нам не взлететь. Автоматика не позволит. И это не обойти. Основное ограничение – нельзя летать на неисправном корабле. Это прошито намертво, и мне его не обойти. Уверена? Ты же у нас умница. Закороти там накоротко что-либо. Говоря это, я уже знал ответ. Слишком часто я видел подобные, подраненные корабли, беспомощные бездвижно лежащие на платформах станций. Извини, Поп, но похоже мы отлетались.